Глава шестая «Вик, где ты прячешься, хитрый лисенок?» Тихонько позвала я, осторожно ступая по коридору второго этажа. Маленькая проказница просто обожала нехитрую игру в прятки. Я знала, где она притаилась, но намеренно тянула время, давая возможность малышке насладиться игрой. Найди я ее слишком быстро, она обязательно расстроится» справа от меня раздалось тихое хихиканье. как я и предполагала, вики выскочила из-за высокой напольной вазы и со звонким смехом стала шустро улепетывать от меня по коридору, вскоре скрывшись в противоположном крыле. А кого я сейчас догоню? — весело крикнула я ей в догонку и не спеша двинулась следом. Моя первая рабочая неделя близилась к концу и я уже окончательно освоилась в этом огромном роскошном доме. Нет, я по-прежнему чувствовала себя здесь немного не в своей тарелке, но заблудиться уже совершенно точно мне не грозило. Казалось, прошла не неделя, а целая вечность. Я так соскучилась по своей семье, что сейчас даже страшно было представить, как бы я выдержала эту разлуку, не будь у меня выходных. Надо сказать, Последние два дня выдались особенно насыщенными. Занятий с репетиторами не было, вместо этого мы с Викки посетили океанариум и кукольный театр, от которых, кажется, я сама получила еще больше впечатлений и положительных эмоций, чем малышка, но даже смена обстановки и развлечения не убавили мою тоску по родным. «Вики, малыш, ты где?» – снова позвала я, дойдя до французского окна, которым заканчивался коридор. На этот раз она не отозвалась, но мне показалось, будто позади меня хлопнула дверь одной из комнат, и как этой лисе удалось прошмыгнуть мимо меня незамеченной. Я развернулась, дошла до комнаты, откуда, по моему мнению, раздался звук, тихонько приоткрыла массивную деревянную дверь и заглянула внутрь. «Вик, а ну-ка выходи оттуда!» «Мы так не договаривались», — негромко потребовала я, испытывая неловкость. Комната оказалась просторной спальней. В центре стояла большая кровать из темного дерева. Прочая немногочисленная мебель в тон была грамотно расставлена по периметру. Все идеально убрано, даже какая-то стерильность витала в воздухе, и я невольно решила, что это одна из гостевых спален. Оглядевшись, я мысленно прикинула, где могла бы спрятаться маленькая проказница. Скорее всего, забралась в шкаф или за портьеры притаилась, потому что остальные места были как на ладони. «Вики!» Предприняла я еще одну попытку, но малышка и на этот раз не стала отзываться. Прикрыв за собой дверь, я все-таки неуверенно прошла вглубь комнаты. «Ай-яй-яй, Вик! Вот сейчас я тебя найду, и мы закончим на сегодня спрятками. Пригрозила я, но и это не помогло. Малышка в какой-то степени была самой настоящей упрямицей. Неужели и правда забралась в шкаф? Но заглядывать туда я точно не собиралась. Мне находиться-то в комнате было не по себе. Взгляд мельком упал на комод, возле которого я остановилась. Внимание привлекла вытянутая темно-зеленая коробка, обтянутая кожей с имитацией под крокодила, «Вики, последний раз тебя прошу, выходи!» Строго потребовала я, с ленивым интересом глядя на коробку. Не знаю, что меня заставило протянуть руку с намерением открыть ее. Наверное, любопытство. Для чего она, без единого замочка, может понадобиться гостю? Однако стоило мне чуть поддеть край крышки, как она сама вдруг плавно поднялась вверх, открывая моему взору, ряд мужских часов с блестящими браслетами разных оттенков и оригинальными циферблатами. Адреналин горячим приливом пронесся по венам от понимания, кому принадлежит эта комната, и я резко вздрогнула, потому что позади меня хлопнула дверь. Обернувшись, я раскрыла рот и замерла на месте, как вкопанная, встретившись глазами с хозяином спальни, стоя, с широко расставленными ногами в шаге от порога, Марк Алексеевич чуть склонил голову набок, не торопясь задавать вопросы. Только вот от его взгляда мне хотелось провалиться сквозь землю или умереть. Простите. Паника уже неслась током по нервным окончаниям. И я сбивчиво попыталась объяснить. Я... То есть Вики... Мы играли в прятки, и я подумала, что... «Вики здесь нет», — обрубил Варава, чуть прикрыв глаза, словно это даже ежу было понятно. «Извините», — выдохнула я, обведя растерянным взглядом комнату, будто его племянница вдруг могла появиться и спасти мое положение. «Все игры должны проходить в одном крыле резиденции, Арина», — строго напомнил мой работодатель, а я с трудом поборола желание поежиться. «Мое имя...» Редко звучало из его уст, но всегда так, как если бы меня предупреждающе погладили хлыстом. «Ваша обязанность заботиться об этом». Я опустила взгляд, стараясь успокоить мандраж, что каждый раз охватывал меня в присутствии опекуна Вики, и взять себя в руки. «Да, я поняла», — ответила сдержанно. «Извините, я уже ухожу». Не дожидаясь ответа, я торопливо направилась к двери, Даже не глядя в сторону Варавы, я чувствовала на себе его тяжелый взгляд. Внутри все жгло от досады за собственную оплошность. А мне предстояло еще как-то пройти мимо этого человека совсем рядом, потому что он так и стоял у самого порога и, кажется, не собирался отступать, чтобы освободить мне дорогу. Я подошла совсем близко, но он по-прежнему не двигался с места, преграждая мне путь». Пришлось поднять глаза, и внутри тут же обожгло от неприятного открытия. Варава разглядывал меня, точнее не меня, а мою серую вязаную кофту, и, судя по его лицу, что-то в этой кофте ему не понравилось. Я смущенно убрала руки за спину, зная, что на рукавах от частой стирки скатались едва заметные катышки. «Да, эта вещь была недорогой», и не самой качественной, но она нравилась мне, и эти маленькие изъяны от времени ничуть ее не портили. «Можно мне пройти?» Напряженно поинтересовалась я, чувствуя себя еще более неловко из-за явного пренебрежения в изучающем взгляде хозяина резиденции. «Скажите Аглае, чтобы позаботилась о вашей униформе», велел он бесцеремонным ленивым тоном, «из царской грацией, освободив мне путь прошел мимо. Проводив спину в воравы неотрывным взглядом, я плотно сжала челюсть, чувствуя себя так, будто меня только что окунули в грязь. Я ходила как стукнутая до самого вечера, даже вика заметила мою отстраненность во время игры и пожурила за это. Вроде ничего такого не произошло, но стоило вспомнить взгляд янтарных глаз, как меня вновь и вновь Захлёстывал стыд, такой говорящий он был. «Но за что? Чего я должна стыдиться, что не ношу дорогих шмоток, и какое он имеет право судить?» Неприязнь к хозяину дома росла внутри меня с геометрической прогрессией. Ещё это неудачное стечение обстоятельств, что если Варава решил, будто я намеренно оказалась в его комнате и совсем не из любопытства открыла коробку с часами». «Наверняка он знает все обо мне, в том числе о финансовых трудностях моей большой семьи, и мог сделать поспешные выводы. Только зачем мне это? Дело ведь не в совести. Повсюду висят камеры, да и обещанная зарплата не стоит никакого воровства. Ох, надеюсь, этот циник все-таки посмотрит запись и убедится, что я действительно случайно зашла в его спальню». Аглайе я позвонила ближе к вечеру, потому что понятия не имела, где ее искать в этом доме. Она сообщила, что три сменных комплекта доставят мне уже утром. Отлично. Какие-то швеи будут ради меня одной работать всю ночь. Уложив Вику, я некоторое время бесцельно шаталась по своей комнате. В такие моменты особенно хочется с кем-то поделиться наболевшим, чтобы успокоиться посмотреть на ситуацию другими глазами, однако набирая номер сестры, я понимала, что не расскажу ей об этом случае, зачем давать лишний повод для беспокойства. Несмотря на то, что мы часто спорили с Ритой, наше общение по телефону обычно затягивалось на час, а то и больше, но не сегодня. Я купалась в своих грустных мыслях и в основном слушала сестру, которая эмоционально рассказывала о неловкой ситуации, случившейся на работе. Наивная. Что она знала о неловких ситуациях? «Ну а ты-то как?» В какой-то момент переключилась Рита на меня. «Я... у меня все хорошо», – отрапортовала я уверенно. «Мама наверняка рассказывала тебе. Девочка прелесть, работа только в удовольствии». «Цепями меня никто здесь не держит, голодом не морит, а с хозяином мы толком и не видимся, так что зря ты волновалась». «Да, мама рассказывала. Только знаешь, я все же останусь при своем мнении». Упрямо завела старую пластинку Рита. «Дело даже не в том, что у тебя рабский график, а в том, кто его установил». От меня не ушли наводящие нотки в голосе сестры, и я напряженно спросила «Что ты имеешь в виду?» «Погоди». Она отлучилась на несколько минут к сыну, а, вернувшись, нагнетающим тоном поведала. «Мне тут на днях кое-какие статьи попались на глаза». «Случайно?» — с сарказмом перебила я. «Ну, допустим, не случайно, но, сути дела, это не меняет. Твой наниматель с экзотической фамилией мутный тип. Аря». Попыталась она меня напугать, понизив тон, только я ведь прекрасно знала, у кого работаю. Я прочла, что он использует в общении с людьми какие-то психологические фишки, и именно поэтому имеет такой успех. Похоже, бессовестно применяет это в своих целях. А еще папарацци ведут за ним настоящую охоту, пытаясь докопаться до каких-то секретных разработок. Вроде как они незаконны и опасны для людей. Фух, я не удержалась и ты повелась на эту удочку, госпожа прокурорша. Ясно же, что они разводят эти сплетни и негативный ажиотаж, чтобы сорвать куш и заставить его сотрудничать с прессой. Да? И почему же ты так уверена? Потому что пока работала горничной, слышала от девочек такие истории об уловках этих репортеров, что это для меня очевидно. Рита выдержала паузу, что означало – Мой аргумент ее убедил. И все равно мне не нравится, что ты постоянно находишься в доме этого человека. Все эти психологи и психиатры, знаешь, непростые ребята и в определенных условиях могут стать опасными манипуляторами. А этого вораву еще и гением в своем деле называют. Ты в курсе? Такие типы вообще сами себе на уме. Ты, кажется, упоминала, что он еще и симпатичный. Так почему весь такой разпре прекрасный мужик один живет, мало ли что этому скучающему богачу в голову взбредет. Я выдала смешок, но сестра не поняла, что это была нервная реакция, и что по моей коже бежали колючие мурашки от ее слов. Успокойся, рита, как можно снисходительнее заметила я. Я не интересна этому враве ровно столько же, сколько он не интересен мне И поверь мне, Это обычный человек. Если убрать весь антураж, который ему приписывают, то не останется ничего, ничего интересного. Разбалованный, надменный богатей с завышенным самомнением. А почему один живет? Да потому что у него настолько скверный характер, что вряд ли кто-то его выдержит. Или он в принципе не желает с кем-то делить свою берлогу. Высказав все это, я перевела дыхание и поняла, что меня понесло, и лучше тормозить». «Ну, в общем, не накручивай себя. Ничего особенного Варава себя не представляет. Скорее люди, которые об этом говорили, занимались самовнушением. Просто он видный мужчина с тяжелым взглядом. Вот и все». «Хорошо, если так», – не совсем убедительно отозвалась сестра. «Но я все же советовала бы тебе быть осторожной, Арина». Я закатила глаза и ради ее душевного спокойствия выдавила обещание, что буду.